Об этом потом, Мэт, Скорее войдем, пока не пришел отец. Пожалуйста, Мэтт, голубчик, не спрашивай меня пока ни о чем. «Да что ты затеяла? Где ты была?» — твердил Мэт. «Что подумает мама?» «Мама знает, что я часто читаю поздно, дожидаясь тебя». Мэри, какая ужасная выходка. Я просто не знаю, что и думать. Встретить тебя на улице ночью. Какой срам! Он прошел несколько шагов, потом вдруг, как бы под влиянием внезапной мысли, круто остановился. Было бы очень неприятно, если бы мисс Мэр узнала об этом. Позор! Такое поведение моей сестры уронило бы меня в ее глазах. — Не говори ей ничего, Мэт, и никому не говори. Скорее войдем. Где твой ключ? — торопила его Мэри. Бормоча что-то себе под нос, мытью взошел на крыльцо, и, видя, что он отпирает дверь, Мэри вздохнула с облегчением. Раз дверь не заперта на засов, значит, отца еще нет. В доме было тихо. Никто ее не поджидал. Никто не осыпал ее обвинениями и укорами. И, убедившись, что она каким-то чудом спасена, Мэри в горячем порыве благодарности взяла брата под руку, и они бесшумно начали сбираться по темной лестнице наверх. Очутившись наконец у себя в спальне, она тяжело перевела дух, и пока она уверенно пробиралась ощупью среди знакомых предметов, самое прикосновение к ним — Ее успокаивала. Слава Богу, она в безопасности. Никто не узнает. Она поскорее разделась в темноте, скользнула в постель. И сразу же прохладные простыни обласкали ее усталое, разгоряченное тело, а мягкая подушка — болевшую голову. Она погрузилась в блаженное забытье, сомкнулись дрожащие веки, расправились пальцы рук. Голова склонилась к плечу. Дыхание стало спокойным и ритмичным. И с последней волнующей мыслью о Деннисе Мэри уснула. Глава третья. Джеймс Броуди проснулся утром, когда в окно спальни брызнул поток солнечных лучей. Он оттого и выбрал для спальни ту комнату в задней половине дома — что какой-то звериной любовью любил солнце, любил, чтобы яркие утренние лучи ударяли в окно и, будя его, словно просачивались сквозь одеяло в его тело, наливая его ликующей силой. «Ничего нет полезнее утреннего солнца», — твердил он часто. Это была его любимая фраза из того запаса мнимо глубоких истин, к которому он охотно прибегал в разговоре изрекая их с видом авторитетным и значительным. «Утреннее солнце — замечательная вещь, скажу я вам. Им недостаточно пользуются, но в моей комнате его достаточно, и я об этом позаботился». Проснувшись, Бруди широко зевнул и блаженно потянулся всем массивным телом. В некоторое время он с удовольствием наблюдал, из-под полуопущенных век за золотистым роем пылинок, плясавших в солнечном луче. Затем вопросительно сощурился на каминные часы, стрелки которых показывали только восемь. Убедившись, что можно еще с четверть часа полежать, он зарылся головой в подушку, перевернулся на другой бок и барахтался под одеялами, как громадный дельфин но скоро голова его снова вынурнула наружу. Несмотря на чудесное утро, на щекотавшей ноздри аппетитный запах, поднимавшийся снизу, где жена варила овсянку, Броуди не испытывал того полного довольства, какое, по его мнению, мог бы сегодня испытать. Хмурясь и, видимо, пытаясь отыскать причину своего недовольства, он повернулся,